Перед отплытием Кадьяка сняли с судна и оставили в Аяне тяжело больного унтер-офицера Дубинина. Аянский доктор сказал, что если его отправить на судне, то он за время плавания непременно умрет. 7 августа и Кадьяк и Брик ушли. Первый в Охотск, второй в Петропавловск. А Янская бухта опустела, и для Михаила Семеновича началась спокойная жизнь, окруженная заботой и Василия Степановича Завойко, и его жены Юлии Егоровны. Обедали ежедневно у завойка К обеду часто приходила жена Орлова и, словно изучая, иногда поглядывала на прибывшего штабс-капитана. Для нее все мужчины делились на два племени. Одни связаны с морем, часто уходят в дальние походы, переносят там много трудностей и возвращаются из плавания, когда у оставшихся в порту уже кончается весь запас ожидания. А они, ступив на берег тайком от жен, через день-другой начинают сматриваться в морскую даль, будто видят там что-то такое, что другим не суждено увидеть. И Харитония, когда муж приплывал, вешала на окошко, что смотрит в сторону бухты, цветастые занавесочки, чтобы Дмитрию Ивановичу не попадалось лишний раз на глаза морская вода. И он это понимал, не раздвигал занавески, когда гостил дома. Харитония даже улыбнулась, подумав «гостил». Он ведь и правда гостил у них с дочерью. Ко второму племени людей относились доктор, батюшка, отец Степан и, конечно, земский исправник Пахомов, из-за которого так настрадался ее Дмитрий Иванович. Среди них есть и хорошие, и плохие, но нет в них чего-то сильного, твердого, благородного, одним словом, и не скажешь чего. Вот и приглядывалась Харитония Михайловна к Михаилу Семеновичу, пытаясь определить, Можно ли отнести его к настоящим морякам? Приглядывалась, да так и не решила, хотя проплавал он без малого два месяца. И матросик Скадьяка умирал в госпитале, а говорят, что еще одного похоронили в море, значит, трудно пришлось людям на Кадьяке во время похода, нелегко и ее Дмитрию Ивановичу. Весной в Охотске, ожидая спуска бота на воду, Михаил Семенович ездил пострелять уток и гусей, ездил за камнями или просто отправлялся на прогулку, часто вспоминая об особом поручении, ради которого он оказался на краю света. И от этого отдых его и все развлечения не приносили полного удовлетворения. Здесь же, в Айане, он ходил с за войка на пикники, по ягоду или грибы, частенько ездил верхом на покос или строительство дороги, что прокладывала сейчас от Айана до Якутска. Может быть, по ней Аня не из Охотска решила возвращаться генерал домой. Ходил и ездил без всякой заботы. От него теперь ничего не зависело. Николай Николаевич мог встретить Байкал во время своего плавания, И все, что говорится в бумагах, которые постоянно носит кожаной сумки на груди под сюртуком Миша, Невельскому будет передано из уст самого генерала. И хотя это маловероятно и невозможно, но вдруг повезет Орлову, и он встретит Невельского и тоже сообщит все, что надо. И Корсаков, успокоив себя, наслаждался жизнью в семье Завойко. Правда, в размеренную жизнь Михаила Семеновича, как раз и исполнилось половиной месяца пребывания его в Аяне, неожиданно вмешалось огорчительное событие. 16 августа, когда он, проснувшись в восьмом часу, читал, ожидая чая, к нему постучал Степан бытаков На этот раз Степан пришел без чая и доложил, что в ночь умер унтер-офицер Дубинин, второй человек из команды Кадьяка, за каких-то два месяца. Михаил Семенович вздохнул, сказал бы такого «иди» и даже не напомнил о чае. Несмотря на печальную вести плохую погоду, в середине дня пошел дождь. Михаил Семенович, пообедав, отправился с доктором на охоту. С 20 августа стали ждать генерала. Для него приготовили покои наверху в кабинете завойка где до этого жил Михаил Семенович, а он переселился вниз. Прогуливаясь Завойко в Порту, Корсаков каждый раз окидывал взглядом море, да и завойка носил с собой подзорную трубу. Часто выходила в эти дни к пристани и жена Орлова с дочкой. Как прежде в Охотске, она облюбовала себе валун на берегу и, забираясь на него, всматривалась в морскую даль. Хотя, конечно, с точки зрения Михаила Семёновича второй даме Аяна не пристала лазить по валунам. Посылали ежедневно кого-нибудь на маяк узнать, не заметили ли, ли оттуда приближающееся судно. Но дни держались туманные, чувствовалась уже недалекая осень, и люди возвращались ни с чем. А 28 в воскресенье и день выдался отменный, и произошло сразу два приятных события. Из Икотска пришла большая почта, и хотя лично Михаилу Семеновичу в ней ничего не оказалось, приятно было почитать «Северную пчелу», а там сообщались новости о Семеновском полку. Мелькали знакомые фамилии. Почту доставили с утра, а после обеда, когда Корсаков, Завойко с женой и доктор отправились на лошадях на прогулку к реке Уе, их разыскали работавшие неподалеку, «Косари! Судно идет!» — еще издали, — закричал один. «Прямо к порту!» — запыхавшись, добавил второй. Оставив прогулку, Завойко и Корсаков поспешили в Аян, а оттуда уже скакал им навстречу Верховой с той же вестью. «Неужели иртыш?» — думал Михаил Семенович. Прибыл действительно Иртыш, а на нем вместе с генералом его супруга Екатерина Николаевна, мадемуазель Христиани со своей вилончелью, Бернгард Строве, как заведующий походной канцелярией генерал-губернатора, постоянный врач генерала Юли Штубендорф и адъютант генерала топограф Василий Ваганов. Вот какое интересное общество появилось в Айяне. Николай Николаевич сердечно угнил Мишу, и когда тот стал оправдываясь говорить, что не смог разыскать Невельского, генерал тут же сказал, что он доволен его службой, знает, как быстро Миша достиг Охотска, но обстоятельства. Оказалось, что Ван Лерлярский несколько раз докладывал Николаю Николаевичу, какие опасные льды окружали Охотск, и что только они помешали своевременному выходу Кадьяка. Тот Михаил Семенович чуть не сорвался, чуть не спросил, а не говорил ли Ван ляр почему так долго тянул с подготовкой бота к плаванию со спуском его на воду? Люди ему нужны были, чтобы подготовить курил, а не кадьяк. Но уже готовясь произнести эту тираду, Корсаков спохватился, ведь генерал мог спросить, где же ты был, Миша, почему не применил свои полномочия? И, одернув себя, Михаил Семенович заговорил о том, что Байкал, по-видимому, погиб, иначе он непременно встретил бы транспорт или у северной конечности Сахалина, или в лимане Амура. — Мы не раз выдерживали шквалы, попадали в туманы и в окружении льда, — продолжал красаков а Байкал вышел в Охотское море раньше и оказался потому еще в худших условиях. Он и погибнуть мог еще на пути от Камчатки к Сахалину. Пока Михаил Семёнович это говорил, он сам все больше верил в свои слова. Лицо Муравьева мрачнело. Стоявшая поодаль, но так, что все было ей приотлично слышно, мадмуазель христиане смотрела на Мишу восторженными глазами. «Как же Мишель принес только опасности? Она уже достаточно хорошо освоила русский язык, чтобы понимать, о чем рассказывает юный герой. И Этот ее взгляд чувствовал Михаил Семёнович и еще более вдохновившись продолжал. «Байкал мог получить пробоины и затонуть, и в Амурском лимане. Вот Василий Степанович и Корсаков обернулся к Завойко». Показывал мне карту лимана, снятую компанейским капитаном Александром Михайловичем Гавриловым. Так там сплошные мели. Дзабойко сокрушенно кивал. Ему досадно было, что вниманием генерал-губернатора завладел этот мальчишка. Но что поделаешь, родственник. Предположение Корсакова очень расстроило генерала. Он сразу представил, как огорчится меньшиков, как, скрывая досаду, полезет в карман за черепаховой табакеркой, и какие козыри даст не селероиды, весть о гибели Байкала. И действительно, почему транспорт не встретился к Адьяку? Почему он, Муравьев, сам на Иртыше, дрейфуя в северном заливе Сахалина, а затем у Шантарских островов, не заметил паруса Байкала? И почему, наконец, Невельской не подаст о себе вестей, когда истекают последние дни, установленные для его исследований?